а за рекой, за городом широко раскинулось на низменности заречи. Это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой вдаль туда, куда косяками тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студеном звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже волнующий своими запахами жареных пирожков, самоваров, кофе, смешанными с запахом каменноугольного дыма, то есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от него во все стороны России. Я помню немало таких дней, скудных, коротких сладко и грустно томивших и домашним уютом, и мечтами то о старине города, то о вольных осенних просторах, видных из него. Без конца шли эти дни среди классной скуки в гимназии, где я насильно узнавал все то, что будто бы было необходимо мне знать, и в тишине двух теплых мещанских комнаток Спокойствие которых усугублял не только дремотный стук будильника на комоде Любови Андреевны, покрытом вязаной скатеркой, но даже мелкий треск коклюшек под руками Мани и Ксюши, весь день сидевших за плетением кружев, шли медленно, однообразно и вдруг сразу обрывались. В некие, особенно печальные сумерки, неожиданно хлопала наружу калитка Потом дверь в сенцах, дверь в прихожей, и внезапно на пороге появлялся отец в меховой шапке с наушниками, в распахнувшейся енотовой шубе, я со всех ног кидался ему на шею, впиваясь в его милые тёплые губы под холодными и влажными сморозу усами и с восторгом чувствуя: "Боже!" Как не похож он ни на кого во всем городе, какой он совсем, совсем другой, чем все прочие.